Часть 6. Кризис лидера. Глава 13. Проблема роста. Я не знаю таких мест, где с нуля системно и качественно обучают лидерству или предпринимательству как таковому. Вам могут дать знания по каким-то отдельным аспектам ведения бизнеса: экономической теории, маркетингу, бухгалтерскому учёту и отчётности, менеджменту. Но тому, как интегрировать все эти знания и навыки в единый комплекс, который называется предпринимательство, вас не научат. Как и тому, как принимать на себя риски и нести ответственность, как противостоять кризисам и принимать решения в условиях нехватки информации, как падать и вновь подниматься. Люди не становятся предпринимателями потому, что получили соответствующее образование. Как правило, бывает наоборот. Сначала человек создаёт бизнес и затем, столкнувшись с ситуацией, когда его компетенций не хватает, чтобы идти дальше, начинает учиться на различных курсах или идёт получать MBA. Гораздо большее влияние на становление предпринимателя играет его жизненный опыт, трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться, и то, как он их преодолевал. Какие-то из них уникальны для определённой эпохи, места действия, отрасли или даже конкретного человека. Но есть и системные проблемы, личные и профессиональные кризисы, с которыми неизбежно сталкивается любой основатель и владелец бизнеса. За то время, что я занимаюсь бизнесом, я прошёл через них все, и сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что как руководитель я нынешний, и я 10 лет назад это совершенно разные люди. Именно поэтому я могу сделать некоторое обобщение и попробовать рассказать вам о своих личных кризисах. и о том, как я их преодолевал. Не исключено, что это знание пригодится вам, когда и вы столкнётесь с ними, а вы обязательно столкнётесь. Моя задача помочь вам собрать рюкзак для похода к вершине этой горы, подсказать, что вам пригодится по дороге, а что тащить с собой вовсе не обязательно. Но прежде всего я хочу сказать несколько слов о кризисах как таковых. Вообще в живой природе практически нет процессов, которые бы развивались линейно и равномерно. пожалуй, и в неживой тоже. Разве что радиоактивный распад или движение небесных тел могут происходить в течение тысяч лет в одном темпе. Но для жизни, единственного процесса, направленного в сторону возрастания сложности, иными словами, развития, характерна ступенчатость, то есть поочерёдная смена фаз роста и покоя. Смена этих фаз всегда сопровождается серьёзными переменами. в ходе которых система трансформируется и приобретает новые ресурсы для развития. Это и есть то, что мы привыкли называть кризисами. Без них никакой рост невозможен. Они составляют его неотъемлемую часть. Поэтому глупо мечтать о жизни, в которой всё и всегда будет хорошо и гладко. Законы природы этого не позволяют. Особенно это касается тех, кто решил посвятить себя бизнесу. Жизнь это квест, который нужно пройти. А квест у предпринимателей особенно сложный. Предпринимательство это жизнь в квадрате. Здесь всё происходит ярче и острее. Поэтому кризисы в жизни предпринимателя неизбежны по определению. Кризис это острая реакция системы на накопившиеся противоречия. Поэтому совсем устранить его невозможно. Для того, чтобы развиваться дальше, противоречие всё равно нужно снять, но можно растянуть этот процесс во времени, снизив его остроту. И именно поэтому крайне важно избегать в бизнесе самоуспокоенности и самоуверенности, той самой зоны комфорта, из которой, как учат все учебники, надо уметь выходить. Это утверждение может показаться банальным, но это не делает его менее истинным. В компании должна быть сформирована среда, которая поддерживала бы состояние мобилизационной готовности. Вам никогда не должно быть слишком комфортно. Для этого необходимо осознанно создавать микрокризисы. которые моделировали бы предстоящие сложности и готовили бы вас к ним. Помогали заранее изменяться, чтобы оставаться впереди планеты всей или хотя бы на плаву в случае, когда прилетит настоящий чёрный лебедь. Это главное. Вы должны меняться быстрее, чем меняется компания или окружающая среда. Итак, поговорим подробнее о том, что вас ждёт. Кризис номер 1. Как стать предпринимателем? Выбор пути предпринимателя редко бывает рациональным и всегда сопровождается серьёзным личностным кризисом. У меня он сопровождался ещё и кризисом эмигранта, когда я после стольких лет жизни в Америке внезапно понял, что хочу жить в России. И выбор страны и выбор своего дела были связаны, потому что и там, и там я хотел получить свободу. Как уже писал, я работал в США инженером и довольно быстро продвигался по карьерной лестнице. Я попал в индустрию мобильной связи на заре её становления. В год, когда я окончил университет, американское правительство продало 3 новые лицензии на запуск сотовой связи. То есть трём операторам нужно было как можно быстрее развернуть вышки по всей стране. Поэтому в индустрии проблем не было ни с деньгами, ни с вакансиями, ни с возможностями. Но тем не менее, не могу сказать, что я был всем доволен, несмотря на то, что жаловаться на жизнь мне не приходилось. Самана почему-то устраивала меня всё меньше и меньше. Что-то не давало мне покоя, но я никак не мог сформулировать, в чём собственно проблема. Всё изменилось, когда я попал в командировку в Москву. От увиденного в России захватывало дух. Огромный быстрорастущий рынок, ненасыщенный спрос, отсутствие конкуренции, потрясающие возможности, открывающиеся на каждом шагу, колоссальные деньги, которые делаются практически из воздуха. По сравнению с Россией жизнь в США предстала передо мной в новом свете. Я вдруг осознал, что меня тяготит её размеренность, структурность, зашоренность, жёсткие правила и рамки, в которые тебя всё время пытаются поставить. Всё это составляло разительный контраст с духом свободы и предпринимательства, который тогда царил в России. Этот визит на родину стал невероятным толчком для моего свободолюбия. Я достаточно пожил в США, чтобы понять важную особенность этой страны. Если вы существуете в рамках системы, она будет вас хранить, но как только вы попытаетесь за них выйти, она может вас убить. Америка это власть закона, но у этого факта есть и тёмная сторона, которая поначалу не очевидна. Законов в ней банально слишком много. Федеральные законы, законы штата, округа, города и даже у каждого небольшого посёлка есть свой свод правил и обязанностей. К тому же, право в США прецедентное, то есть многие законодательные акты принимались по какому-то конкретному случаю. И неважно, что ситуация с тех пор могла существенно измениться, и закон теперь является устаревшим или откровенно вредным. Он будет действовать до тех пор, пока его не отменит суд. в результате какого-нибудь другого случая. В результате количества нормативных актов, регулирующих вашу жизнь, такого, что в какой-то момент вы понимаете, будете делать по-своему, обязательно где-нибудь до да наступите на мину. И вы начинаете действовать, как все остальные, не задумываясь над тем, почему надо делать именно так и можно ли поступить иначе. Поэтому все ходят по струнке на всякий случай. Однажды я провёл неделю в командировке и когда приехал домой, обнаружил торчащий из двери конверт с посланием следующего содержания. Уважаемый сэр, трава на вашем участке на 1 см длиннее того, что написано в вашем договоре. Если вы её в течение 3 дней не пострижёте, то мы будем вынуждены сделать это сами и выставить вам счёт. Если вы откажетесь платить, то в оплату счёта мы можем наложить обременение на ваш дом. и получить под него суду в банке для оплаты. Хорошего дня. Итак, во всём. Не дай бог тебе выйти из машины, если вас остановил полицейский. Не дай бог дверь перед девушкой открыть, пошутить по поводу расы или критически высказаться о представителе какого-нибудь меньшинства. Почему юристы в Штатах настолько востребованы? Как раз потому, что в такой перегруженной многочисленными писанными и неписанными нормами правовой системе попасть под раздачу может абсолютно любой человек. Но точно так же любой, у кого есть деньги на хороших адвокатов, может избежать наказания. Американцы любят говорить о том, что у них самая свободная страна в мире, но со временем понимаешь, что живут там довольно запуганные люди. Недаром там так много психоаналитиков и потребление антидепрессантов и анксиолитиков на душу населения является самым высоким в мире. Очень многие там живут в состоянии тревоги и страха, сами того не замечая. Это состояние накапливается годами незаметно, поэтому и я его в полной мере осознал, только вернувшись в Россию. Параллельно в моей жизни развивался и другой кризис. Я не чувствовал себя свободным не только в США, но и в роли наёмного работника. Когда вы работаете на кого-то, даже будучи успешным специалистом, вы точно так же теряете часть свободы. Вернувшись из России обратно, я понял, что хочу быть предпринимателем. И не хочу больше жить в США. Именно эта поездка разбудила во мне понимание того, что я творец своего собственного пути, что ради свободы быть тем, кем я хочу, я готов рисковать финансовым благополучием. Конечно, одного желания и свободолюбия недостаточно, чтобы стать предпринимателем. На старте мне помогло моё инженерное образование. Оно подразумевает структурный подход, а он очень важен для бизнеса. Я окончил Физмат школу в Новосибирске. И это была довольно продвинутая территория для СССР. В одной физмат школе со мной учился основатель Экспобанка Игорь Ким, человек придумавший Кириешки Александр Ладан, основатель БКС Олег Михасенко и многие-многие другие ныне известные предприниматели. Нас учили физике, математике, химии, так что наш мозг был натренирован мыслить структурно и оперировать точными данными. Я убеждён, что это крайне важный навык для руководителя, особенно если он занимается софтом и разработками. Но помимо структурного мышления нужна определённая доля авантюризма. Часто рациональность говорит, что это нельзя делать никак, но ты берёшь и делаешь. Готовность прыгнуть выше головы необходима. Нельзя стать успешным бизнесменом, если слово невозможно вас останавливает. Наконец, всех успешных предпринимателей отличает два очень несхожих качества. Это жажда наживы и стремление изменить мир. Первое необходимо потому, что любой бизнес это в первую очередь про зарабатывание денег. Не будет денег не будет ничего. Второе важно потому, что если вы не стремитесь принести в мир что-то новое и сделать его лучше, вы никогда не будете по-настоящему успешны и счастливы, даже если в моменте сможете заработать много денег. Итак, первый кризис лидера это желание стать кем-то большим, чем ты есть. У каждого этот путь свой: деньги, свобода, творчество, независимость, самовыражение, призвание выбирайте на свой вкус. Но самое важное, чтобы эти желания были для вас сильнее страха, неуверенности и лени. Кризис номер 2. Проблема роста. Второй кризис лидера начинается, когда его стартап превращается в компанию. Тут очень важно вовремя понять, кто вы такой, чтобы не стать тормозом для компании. В Плеск мне это удалось. Когда у Плеск появился продукт, у неё очень быстро появились покупатели, инвесторы и партнёры. Вся история от старта до момента слияния с компанией SW Soft Сергея Белоусова заняла не более 2 лет. События происходили невероятно быстро. Когда мы встретились с Белоусовым, то мне стало понятно, что он смотрит на рынок чуть более продвинуто, глобальнее. У него к тому времени уже был достаточный опыт бизнеса. Он стартовал лет на 7-8 раньше меня и уже прошёл свой кризис роста. Поэтому он понимал, чтобы расти, нужно покупать бизнесы. Когда мы слили наши компании, то у нас появилась возможность привлекать серьёзные инвестиции и развиваться качественно иными темпами. Сергей хотел, чтобы объединённую компанию возглавил я, но мне в тот момент уже стало ясно, что пора уходить. Во-первых, я понял, мне не интересно заниматься оперативным управлением. Точнее, я не понял, а почувствовал, когда в 99% случаев я полагался на свои ощущения, и они никогда меня не подводили. Компания хорошо зарабатывала и в перспективе могла зарабатывать ещё больше, но меня не увлекала история линейного роста. Мы пережили мощнейший рывок вверх, который постоянно требовал решений новых и новых задач. Постоянно появлялись новые вводные, новые схемы, и нам нужно было разбираться с большим количеством нетривиальных задач. Это было моей стихией. Но после слияния круг задач сузился, появилась рутина. Ключевым навыком стала стабильная повторяемость процессов, а не творческий подход и вечный поиск нестандартных решений. Только годы спустя я осознал, что мне нравится создавать новые бизнесы и писать бизнес-планы, но в регулярном управлении, отладке процессов я не силён. Во-вторых, я осознал, что работать с Белоусовым мне будет непросто. Двум сильным лидерам в принципе сложно ужиться вместе, особенно когда они идут не проторенной дорогой и у каждого своё видение насчёт того, что надо делать. Так что если бы я остался Рано или поздно мы пришли бы к какому-нибудь крупному конфликту. Но поскольку я вовремя ушёл, мы остались друзьями, хотя и видимся сейчас раз в 3 года. Кризис роста это когда перед тобой встаёт несколько вариантов будущего, и тебе нужно сделать этот выбор. Но как? Что подскажет тебе верный путь? Когда я начинал моделировать будущее, то возникало несколько вариантов развития, и я вдруг понимал, что к некоторым вариантам не готов. Проявляется он точно так же, как первый кризис, с ощущением, что вы не понимаете сами себя. Когда вы в одно прекрасное утро приходите на работу и вдруг осознаёте, что не знаете, что делать. Вы зависаете в рутине. Время идёт, а вы ничего не делаете. Причём часто даже событий никаких не происходит, а вы просто испытываете внутренний дискомфорт. Этот кризис с моей точки зрения Возникает по нескольким причинам. Причина номер 1 вы занимаетесь не своим делом. Например, вы типичный балу, а выполняете роль Окелы. Когда вы начинаете заниматься не своим делом, то сначала вы это делаете через силу, напрягаясь, но вашего ображения, вашего видения будущего, картинка изменяющегося мира, она уже не генерируется из увлечённого своим делом предпринимателя. Вы превращаетесь в отбывающего повинность работника. Все свои бизнесы я начинал с нуля. Писал под них бизнес-планы и технические задания под продукты. Даже для такого относительно простого с технической точки зрения бизнеса, как производство бутилированной воды, нужно техзадание. Как должна выглядеть бутылка? Какие параметры должны быть у воды? Какая должна быть цена? В техзадании должны быть описаны все свойства продукта. И в рамках этого этапа, изучения рынка и формирования продукта, мне всегда было очень комфортно. Я Балу, и это моя стихия. Но как только я переходил на роль Акелы, как, например, было в InnoLabs, сразу начинались проблемы. Лидер должен понимать, кто он и заниматься своим делом. Есть прекрасные лидеры, которые справляются с ролью Акелы, но это не про меня. Акелы отлично работают в рамках отлаженной схемы и чувствуют себя очень комфортно. Однако в случае, если схема больше не работает, и у них нет людей, которые её доработали бы, они будут продолжать делать то, что делали, вплоть до полного уничтожения бизнеса. Я же это человек, который строит эти схемы. Мне нужны новые вызовы и задачи. Мне нравится поиск решений, но не реализация. К счастью, я это вовремя осознал. Лидер это только маленькая деталь всего бизнеса. В зависимости от того, кто этот лидер, по-разному создаются и команды вокруг него. И если лидер не понимает, в какой области он функционирует хорошо, а в каких плохо, и пытается заниматься не своим делом, это всегда кончается плохо. Вторая причина нехватка знаний. Невозможно научиться всему в школе или университете. Я чему-то учусь каждый день, коллекционирую знания. Например, я могу управлять автомобилями практически всех категорий. Могу управлять трактором, снегоходом, катером и даже самолётом. Зачем всё время учиться? Так ты создаёшь микрокризисы, постоянно заставляешь себя находиться в зоне дискомфорта, напоминаешь себе, что есть что-то, чего ты не знаешь, и что немаловажно, избавляешься от иллюзии, что даже если ты чего-то не знаешь, получить новое знание и компетенции легко. Этих иллюзий, все знания и всемогущество Надо избегать всеми силами. Если лидер утвердится в мысли, что он всё знает и всё может, он останавливается в развитии. И каковы бы ни были на самом деле его знания и способности, крах становится лишь делом времени. Состояние ученика очень комфортно. Ученик имеет право ошибиться. Но как только вы берёте на себя роль учителя, вы теряете право на ошибку. На вас вся ответственность. Так как эта роль подразумевает, что вы обладаете большим знанием предмета, чем другие. Лидер ведёт других за собой не тем, что он их учит, а наоборот, тем, что он всё время учится и благодаря этому постоянно растёт. Поэтому для меня все люди учителя. Я всегда нахожусь в поиске и открыт для новой информации. Нужно ли бизнесмену MBA? Кстати, об образовании. Я не отношусь негативно к классическому экономическому образованию. Более того, не раз ловил себя на мысли, что мне очень сильно не хватает системных знаний, например, чтобы лучше понимать бухгалтерский учёт. Если бы в своё время я изучил эти предметы, во многом мне было бы легче. Но можно ли научить в университете предпринимательству? Сильно сомневаюсь. Я видел, как моя бывшая супруга получала MBA. Это была двухгодовая программа за 100.000 долларов от двух крупнейших в мире бизнес-школ английской и американской. И у меня сложилось устойчивое понимание, что она не столько помогает предпринимателям строить бизнес и управлять им, сколько способствует тому, чтобы из них далее выжимали все соки банкиры и финансисты. Например, в программу входил курс по венчурным инвестициям, где они разбирали написание инвестиционного меморандума. Их учили миллиону различных инструментов и уловок, благодаря которым инвестор может максимально усложнить жизнь компании, в которую он вкладывает. Причём учили не в смысле предупреждения: "Смотрите, мол, как бывает, не попадитесь", как раз наоборот. Они поддавались как общепризнанная практика, то есть людей учат бизнесу и при этом объясняют, что ловушки в договоре, создающие колоссальный перекос в сторону финансистов, И загоняющие предпринимателя в долговую яму это нормально, так и должно быть. Естественно, что когда дело дойдёт до реальных сделок, они подпишут эти бумаги. Их же так на MBA научили. Получается, что такое бизнес-образование настроено таким образом, чтобы банкирам было проще навязать предпринимателям свои правила игры, а предприниматели с этим соглашались. Моя супруга не верила, что можно привлечь деньги и без всех этих оговорок. Когда люди получают MBA, у них в голове закладывается программа, в рамках которой они живут. Классическое бизнес-образование это палка о двух концах. Есть определённое знание, которых явно не хватает с точки зрения операционного управления. Но с другой стороны, MBA может тебя ограничить, загнать в рамки, придуманные другими людьми. Грань очень тонкая. Порой незнание для меня было благословением. И я думаю, что многие бизнес-люди добились каких-то результатов именно потому, что в них не была заложена эта программа. Старт бизнеса часто является авантюрой, это всегда зов сердца на грани испытания. Когда мне не хватало ума и логика не могла помочь, я просто слушал своё сердце. Любопытный парадокс, неоднократно подтверждавшийся опытом. Когда появляется знание, вы вроде как становитесь умнее, но одновременно вдруг начинаете совершать ошибки. Почему так получается? А всё очень просто. Вы перестали слушать своё сердце. Рассуждая строго логически, можно убедить себя в чём угодно, смотря какие цели вы себе ставите. Внутренняя непротиворечивость построения ничего не говорит об их истинности, поэтому не стоит переоценивать их роль. Или скорее, не стоит недооценивать силу интуиции. Жизнь в первую очередь это чувственный опыт, и лишь во вторую его рациональное осмысление. Кризис номер 3. Личный кризис. Итак, для предпринимателя очень важно регулярно выходить из зоны комфорта. Кто-то для этого получает новое образование, а кто-то проходит айронмен. Люди создают кризисы и преодолевают себя, так или иначе мы меняемся и проходим трансформации. Несколько лет назад я понял, что не хочу больше создавать новые бизнесы с нуля. Точнее, я понял, что не хочу создавать новые бизнесы с нуля сам. Мне хотелось чего-то нового, масштабного, и для меня таким новым стал переход в позицию учителя. Я начал помогать стартапам, составлять бизнес-планы, писать книгу. На мой взгляд, становиться учителем можно только когда тебя об этом просят. Когда ты говоришь только о том, что делал сам, когда тебя попросили и заплатили. Только тогда твоя мудрость действительно чего-то стоит. Я вижу в этом возможность масштабироваться. Если я занимаюсь своим бизнесом, то могу делать одну компанию, максимум две. В позиции менторжа я могу помогать десятку компаний одновременно. Я делаю именно то, что мне нравится и что у меня хорошо получается. Это даже не про деньги, это про меня, о мою суть. Такое счастье видеть, как у компании что-то получается, они делают рывок. Просто приятно посмотреть на них. Понятие твоё и не твоё уходят на второй план. Например, Плеск сейчас мне не принадлежит. Я продал все свои акции, но это же не отменяет того факта, что я этот бизнес придумал. Это ощущение гордости и невероятного счастья. И того. Лидер и кризисы. Первое. Лидер растёт вместе со своей компанией. Лидер должен расти вместе со своим бизнесом. Он не должен отстать от него, иначе он становится тормозом. Для этого нужно всё время учиться. Не обязательно это должно быть классическое бизнес-образование. Иногда нужно просто быть открытым и восприимчивым к новому. Второе. Лидер должен понимать, когда нужно уйти. Нельзя быть лучшим во всём. Предприниматель должен понять, какая функция в бизнесе удаётся ему лучше всего, и когда станет понятно, что эта функция уже не нужна, нужно найти в себе силы и отдать власть другому человеку. Если у тебя получается запускать новые бизнесы, если ты Балу или Ка, наступит момент, когда бизнес превратится в корпорацию. Все правила будут написаны, а руль надо будет отдать акелле. Эго владельцев убило не один бизнес. Не нужно повторять их ошибок. Третье. Как подготовиться к кризису? Серьёзным решениям часто предшествует кризис. Когда ты не понимаешь, что происходит и как дальше быть. кризис это нормально. Более того, иногда стоит создавать себе микрокризисы, чтобы быть готовым к чему-то более серьёзному. Для меня, например, зарядка это микрокризис. Но ты просыпаешься, берёшь себя за шкирку и выходишь на пробежку. Это выход из зоны комфорта, но это и способ доказать, что ты управляешь своей судьбой, а не судьба управляет тобой. Если ты боишься выступать перед людьми, иди и выступай. Если боишься высоты, Прыгни с парашютом. Ты можешь делать всё, что душе угодно. Главное преодолеть свои страхи и понять, что ты можешь всё.